Железнодорожной станции Свердловск-22 товарищу Козыреву Ры. Копия начальнику линейного отдела транспортной милиции станции Свердловск-22 майору Сытину Д.У. Копия военному коменданту Железнодорожной станции Свердловск-22 подполковнику Родовскому Д.М. По личному распоряжению Леонида Ильича Брежнева незамедлительно отцепить от поезда номер 32 вагон номер...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 Заведующий личной канцелярии генерального секретаря ЦК КПСС председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Брежнева Дорошин отправлено из Кремля по железнодорожной связи 26 января в 20 часов 39 минут. Телефонограмма приказ командующему Уральским военным округом генерал-лейтенанту Махову Б.Б. Приказываю вам лично незамедлительно прибыть с военным подразделением на железнодорожную станцию Свердловск-22 и освободить из-под стражи гражданина Мингадзе-ГР, находящегося в вагоне номер 94621 под охраной транспортной милиции и военной комендатуры станции. В случае малейшего сопротивления конвоя сопровождающего вагон, сопротивление подавить и конвой арестовать – Выше названного Мингадзе Г.Р. срочно отправить в Москву военным самолетом с аэродромом приземления в городе Жуковский Московской области. На исполнение боевого задания по освобождению гражданина Мингадзе из-под стражи срок один час. Председатель Совета обороны СССР маршал Брежнев. Москва, Кремль, 26 января 1982 года.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 следователю по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, гражданину Мингадзе Гиви Ревазовичу, 1945 года рождения, без определенных занятий, паспорта доставит сегодня же в Кремль в канцелярию товарища Брежнева. Заведующий личной канцелярией генерального секретаря ЦК КПСС председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Брежнева Дорошин отправлена из Кремля нарочным 26 января 1982 года в 21 час. Доставлено товарищу Медведкину на квартиру в 21 час 17 минут. После полуночи. Я, Богдарев и Жаров спали в креслах в приемной кабинета Брежнева. Сам Леонид Ильич, а также Золотов, Чанов и остальная свита Брежнева давно отбыли по домам. Запущенная в обход КГБ военная и государственная машина уже работали без них. Но мы оставались здесь с дежурным по ЦК, и только удары кремлевских курантов каждый раз заставляли нас вздрагивать во сне. В 21 час 35 минут военным телеграфом пришло сообщение от командующего Уральским военным округом